В белой рубашке с напуском и распахнутым воротом, в сапогах без шпор и с непокрытой головой он среди этих вооруженных до зубов баронов в железных кольчугах производил впечатление человека смелого, грациозного, но в то же время довольно легкомысленного. Он вышел наружу, и его оглушил звон колоколов, ослепило яркое августовское солнце. Борзая завыла. Все поднялись на самый верх большой круглой башни под названием Томас, построенный Ричардом Львиное Сердце, чего только не настроил этот предок. Укрепление вокруг Тавара, Шатогайяр, крепость Лариоль. У подножия почти отвесного склона текла широкая, поблескивавшая на солнце Гарона, путь к о т о р ы й был отмечен множеством излучин. Она бежала по огромной, плодородной равнине, простиравшейся, досиневшей у самого небосклона полоски аженских гор. — Я ничего не различаю, — сказал граф Кент, ожидавший увидеть французские авангарды на подступах к городу. — Да вон они, Ваше Высочество! — громко кричали бароны, надеясь заглушить гул Набата. — Смотрите вдоль реки, вверх по течению, в сторону Сент-Базеля! Прищурив глаза и приложив щитком ладонь ко лбу в защиту от солнца, граф Кенский, наконец, разглядел рядом с лентой реки вторую поблескивавшую ленту. Ему объяснили, что это блестят на солнце панцири рыцарей и лошадиные попоны. А звон колоколов по-прежнему разрывал воздух. Как-то у звонарей хватало силы. На улице городка, особенно перед Ратушей, волновались жители. Какими маленькими казались все эти люди с зубцов крепости, словно насекомые. По всем дорогам, ведущим к городу, двигались перепуганные крестьяне. Кто тащил на веревке корову, кто собирал разбежавшихся коз, кто погонял стрекалом быков в упряжке. Люди убегали с полей, с минуты на минуту нахлынут жители соседних деревень с пожитками за спиной или в тачке. И всему этому люду предстоит расположиться, как попало, в городе, где и без того уже тесно, так как здесь стоит войско и рыцари-гени. Только часа через два мы сможем точно определить численность французского войска, а до стен города они доберутся не раньше ночи, — заметил Сенешаль. «Да, плохое время для войны», — бросил в сердцах Сир де Бержрак, который несколько дней назад уже бежал из Сент-Фуала-Грант при приближении французов. «Почему ж плохое?» — спросил граф Кенский, показывая на безоблачное небо и на восхитительную равнину, расстилавшуюся перед ними. «Правда, немного жарковато, но лучше жара, чем дождь и грязь. Если бы аквитанцы знали, что значит воевать в Шотландии...» Они не стали бы жаловаться. «Потому что наступил сбор винограда, ваше высочество», проговорил сир де Монтеза, «потому что виланы озлятся в виде, как топчут их урожай, и будут наверняка ставить нам палки в колеса». «Граф Валуа знает, что делает». В 1294 году он поступил точно так же. Уничтожал все на своем пути, чтобы наш край поскорее и з н е м о к от войны. Граф Кенский пожал плечами. «Что значит для бордовских виноделов потеря нескольких бочонков вина? Независимо от того, идет война или нет, здесь все равно будут пить кларет». В е р ш и н у Томаса внезапно овеял легкий ветерок, раздул распахнутую рубашку молодого принца и приятно освежил кожу. Сколько радости доставляет иногда простое ощущение жизни! Граф Кенский облокотился о нагретые солнцем камни башенного зубца и замечтался. В двадцать три года он королевский наместник целого герцогства, то есть наделен всеми королевскими правами, может вершить суд, вести войну, распоряжаться финансами. Здесь он как бы представляет особу короля. Достаточно ему сказать «хочу», и все бросятся выполнять его ж е л а н и е Может приказать «повесить». Правда, он не собирался отдавать такого приказа, но мог его отдать. А главное, он был далеко от Англии, далеко от двора, от сводного брата, от его причут и в с п ы ш е к гнева, от его вечной подозрительности, далеко от диспенсеров, с которыми по необходимости приходилось делать вид, что ладишь, хотя в душе он терпеть не мог их отродье. Здесь же он был предоставлен самому себе, был сам себе хозяин и хозяин всего, что его окружало.